Что мы знаем про ранних славян? Прежде всего, попробуем представить, как они выглядели. Карамзин пишет, «Думая, без сомнения, что главная красота мужа есть крепость в теле, сила в руках и легкость в движениях, славяне мало пеклися о своей наружности. В грязи, в пыли, без всякой опрятности в одежде являлись во многочисленном собрании людей». Греки, осуждая сию нечистоту, хвалит их стройность, высокий рост и мужественную приятность лица. Загорая от жарких лучей солнца, они казались смуглыми, и все без исключения были русые. Сведения Карамзина почерпнуты из книги о войнах византийца Прокопия Кесарийского, жившего в VI веке. Это единственный древний автор, позаботившийся описать внешность дальнего, не особенно важного для империи народа, и то лишь потому, что эти варвары надоедали пограничным областям своими набегами. Помимо несколько романтизированного Карамзинского пересказа, мы можем узнать из трактата Прокопия, что славяне телом и волосами не слишком светлые и не рыжие, отнюдь не склоняются и к черноте, но все они чуть красноватые. Вообще источников, по которым можно составить представление о жизни славян предысторического периода, известно всего три. Кроме прокопии о далеких предках россиян писал около 600-го года в стратегиконе император Маврикий, или, что вероятнее, его безымянный историограф. И еще есть трактат Гетика, готского автора VI столетия Иорданса. Суммируя сведения, почерпнутые из трех этих текстов, мы узнаем о ранних, доисходных славянах следующее. Общественная структура у них была родоплеменная и все важные дела решались навечи. Поклонялись славяне пантеону богов, главным из которых почитался бог молнии. Перед рискованным предприятием или в час опасности они обещали богу щедрую жертву, но плату не авансировали, а вознаграждали божество по факту. Эта предусмотрительность отчасти объясняет торговые таланты, которые проявятся у русославян, когда они окажутся на товарной магистрали из варяг в греки. Еще один обычай, который сыграет важную роль в истории восточноевропейской торговли – необычайное, возможно, ритуальное гостеприимство, удивляющее чужеземных хроникеров. Уже в то время эти язычники особенно чтили реки и мистических речных обитателей. Это значит, что привязанность последующей миграции к водным путям имела не только практическую, но и сакральную причину. Плавали славяне в длинных узких лодках, Выдалбливая их из древесных стволов А еще речные жители умели прятаться под водой, дыша через тростинку Это искусство пригождалось во время охоты и войны Все авторы с неодобрением отмечают крайнее убожество славянских жилищ Но это, несомненно, объясняется тем, что поселения строились из расчета на недолгое использование Истощение почвы заставляло род постоянно переселяться с места на место Сеяли эти примитивные земледельцы в основном Проса, Гречиху, Полбу. Рожь, ячмень и пшеница стали занимать важное место в рационе русославян, очевидно, уже после миграции. Хмельное медопитие было популярно с незапамятных времен. Традиционным славянским промыслом считалось бортничество. В стратегиконе Кони написано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 Вдову к суициду подталкивало общественное мнение, а иногда верность усопшему супругу достигалась и прямым принуждением. Впрочем, о семейных и бытовых обыкновениях славян византийские авторы сообщают очень мало. Варвары интересовали их прежде всего как противники, то есть в сугубо военном смысле. Например, император Маврикий рекомендует ходить в поход против славян исключительно зимой. Когда те голодают, не могут спрятаться за деревьями и убежать по снегу от конницы. Он пишет, что эти язычники не знают военного строя и предпочитают атаковать из засад Лошадей у них мало, доспехов нет, да и одежды немного, иногда лишь штаны, прикрывающие срам. Из оружия два маленьких копья, тяжелый щит и смазанные ядом стрелы. Вот, собственно, и вся более или менее достоверная информация о древних придунайских славянах, которые мы располагаем. Пращуры по прямой Гораздо больше нам известно о русославянах до государственной эпохи. Они ближе к нам по времени, а главное, они представляли больше интереса для первых летописцев, непосредственных их потомков. Намного обширнее и количество археологических находок. Различия между русославянскими племенами витиеватым романтическим слогом описал Карамзин. Поляне были образованнее других, кротки и тихий обычаев. Стыдливость украшала их жен. Брак издревле считался святою обязанностью между ними. Мир и целомудрие господствовали в семействах. Древляне же имели обычаи дикие, подобно зверям, с коими они жили среди лесов темных, питаясь всякую нечистотою. В распрях и ссорах убивали друг друга, не знали браков, основанных на взаимном согласии родителей и супругов, но уводили или похищали девиц». Северяне, Радимичи и Вятичи уподоблялись нравами древлянам. Также не ведали ни целомудрия, ни союзов брачных, но молодые люди обоего пола сходились на игрище между селениями. Женихи выбирали невест и без всяких обрядов соглашались жить с ними вместе. Многоженство было у них в обыкновении». Здесь уважаемый историк, возможно, слишком некритично придерживается версии повести временных лет, автор которой, по общему мнению, был полянином и превозносил свое колено превыше прочих. Нагоженство, кажется, было распространено у всех племен и сохранялось еще довольно долго после крещения Руси. Ссоры из-за похищения невест были одной из главных причин нескончаемых межродовых конфликтов. Со временем установился обычай выплачивать вено, выкуп за невесту, но это, очевидно, произошло довольно поздно. На стадии разрушения родоплеменной структуры, о чем разговор пойдет пониже. Но это, очевидно, произошло довольно поздно. На стадии разрушения родоплеменной структуры, о чем разговор пойдет ниже. Поначалу же очень важную роль в жизни рода играл старейшина. Иногда его называли князь. Я уже говорил, что это слово, родственное нормандскому конунг, возможно, произошло от готского куни. Главный бог, повелитель молнии, именовался Перун. Бог солнца и дождя – Дажбог. Судя по тому, что он не был главным, жители лесов еще не были преимущественно земледельцами и не полностью зависели от урожая. Бог ветров – Стрибог. Бог охоты и скотоводства – Велес. А, впрочем, точного представления о русославянском пантеоне нет ни у кого. Вероятно, у разных племен иерархия богов, их имена и разделение полномочий варьировались. Накануне принятия христианства князь Владимир Святославич попытался преобразовать веру предков в официальную религию, выстроив богов по ранжиру, но попытка оказалась неудачной. Храмов у русославян не было, но имелись капища для совершения священных обрядов. Происходили такие церемонии на возвышенностях или возле старых могучих дубов. При этом никаких упоминаний о специальных жрецах и тем более жреческой касте нигде не встречается. Волхвы, как уже было сказано, жрецы финских племен, внушавшие славянам суеверный страх и, очевидно, имевшие на них немалое влияние. До принятия христианства существовала традиция человеческих жертвоприношений для умилостивления Бога или искупления вины перед ним. Говоря о жестоких обычаях славян, языческих, скажем еще, сообщает Карамзин, что всякая мать имела у них право умертвить новорожденную дочь, когда семейство было уже слишком многочисленно, но обязывалась хранить жизнь сына, рожденного служить Отечеству. Всему обыкновению не уступало в жестокости другое – право детей умершвлять, родителей, обремененных старостью и болезнями, тягостных для семейства и бесполезных согражданам. Вероятно, племена вели полуголодное существование и в периоды особенной нехватки продовольствия были вынуждены избавляться от бесполезных едоков. Судя по довольно сложному устройству захоронений, у русославян имелось твердое представление о загробной жизни – Одни племена закапывали покойников в могилы и насыпали сверху курган, другие сжигали прах и устанавливали погребальные урны на перекрестках и межах. Покойный предок Чур или Щур должен был оберегать территорию, где проживало его потомство. Этимология слова «чересчур» — вне доступных пределов, то есть за пределами межевого столба, где покоится прах Чура. Важную роль играл похоронный обряд «Тризна», где скорбящие сначала бурно выражали свое горе, рыдая и расцарапывая лица, а потом закусывали, выпивали и пели песни, переходя от уныния к веселью. Примерно в такой же последовательности настроений происходят в России поминки и в наши дни. Если говорить о веселье, то есть карнавальной стороне жизни, у русославян было три основных праздника, все связанные с обожествлением природы. Они сохранились в народной традиции на долгие века, лишь заменив языческое обоснование на христианское. В конце декабря люди отмечали рубеж, на котором ночи перестают удлиняться, и световой день начинает пребывать. Впоследствии коляда переначалась в Рождество. Праздник прихода весны стал масленицей, рубежом христианского Великого Поста. Позднейший Иванов день, 23 июня, связан с культом Солнца. Примечательно, что в языческой и русославянской традиции отсутствует осенний праздник урожая, важный во многих земледельческих культурах. Еще одно свидетельство того, что на дары земли лесные жители первоначально уповали меньше, чем на рыбную ловлю, скотоводство и охоту. Из ремесленных навыков ранних россиян, пожалуй, примечательно лишь сравнительно высокое развитие кузнечного дела. Мечи, ножи и копья русославян были хорошего качества. Археологи находят следы плавильного производства почти повсюду. Объяснялось быстрое развитие железного дела тем, что в Центральной и Северной Руси руда была легкодоступна, и ее имелось гораздо больше, чем в прежнем регионе обитания восточных славян. Поляне и эльменцы выходили на бой уже не в одних штанах, прикрывающих срам, как во времена императора Маврикия, а в шлемах и кольчугах. Изменений, которые новая среда произвела в жизни прежнего полуземледельческого полукочевого народа, было множество. Некоторые из них послужили предпосылками для создания государства.